Я не говорю о тех случаях, когда вы столкнетесь с новыми логическими доводами против христианства. Таким доводам или фактам надо смело смотреть в лицо, но не об этом речь. Я говорю о тех случаях, когда христианским убеждениям противостоят настроение и чувства. Вера в том смысле, в каком я сейчас употребляю это слово, искусство держаться тех убеждений, с которыми разум однажды согласился, независимо от того, как меняется настроение –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 мы можем перейти к вере во втором смысле.